«Эпилог. Настал момент, друзья мои, когда в другую сторону пора смотреть. Пусть мир раскрутится по новой, мелькая сторонами, то яркими, как свет, то мерзкими, как тьма, и всем, что посредине и что есть бытие». Рыбак Кельтат Яма была огромная и глубокая. Два демона-принца Кенрил-А стояли у ее края и смотрели вниз, очевидно, проведя за этим занятием изрядное время. Наконец, один из них подал голос. «Как думаешь, далеко ли до дна, брат?» «Подозреваю, брат, что если отлить в эту пропасть, струя не достав до дна разлетится туманом». «Полагаю, ты прав. И Форкрул Ассейл нырнул прямо туда, верно?» «Нырнул, нырнул!» «Рыбкой!» «Зря ты его бросил в яму!» «Ошибаешься, брат! Я его просто бросил, а яма сама подвернулась!» «Или так, или мир вдруг крутнулся!» «Вряд ли в этих местах такого не бывает!» «Ты прав! Такая скукотища! Невероятная!» «Ты как?» «Почему бы и нет!» Демоны одновременно развязали ремешки вышитых гульфиков, опустили откидной верх штанов, расставили ноги на удобную ширину и, стоя бок о бок, синхронно пустили в яму две струи. Шторм на море начался внезапно. Вифал стоял на берегу с тремя нахтами у ног, вспоминая порывы ветра, ослабленные окружающим остров магическим барьером, как дыхание женщины. Приятной женщины, в отличие от той, что стояла рядом. Это неотесанное, лишенное чувства юмора Дылда соловянными глазами ходила за ним по пятам. Она, похоже, не нуждалась во сне и, главное, не давала заснуть ему ни одной проклятой ночи, ни на мгновение. Только и делала, что задавала бесконечные вопросы. Что еще делать, кроме как молиться? И действительно, что он мог сделать? Рула ангар появлялся и вновь пропадал, становясь все безумней. Визг, смех, крики, вой. Сколько раз можно умирать? Поживем, увидим. Это буря? — спросила Сандалат. — Стремится проникнуть на остров? Вифал кивнул, ощущая бессильное бешенство стихии. Она чего-то ждет, — продолжала великанша. Или кого-то? Этот кто-то что-то должен сделать. Вифал подавил желание дать ей в морду. Она бы убила его на месте. Ждать, надо ждать. «Погоди-ка», — прошептал он. «Я кое-что придумал». «О, чудо!» — всплеснула руками спутница. «Да я уже догадалась». «Молись, Вифал, молись». И тут он увидел то, что искал. У самой кромки бурного прибоя за рифами. Увидев, он показал пальцем. «Смотри, ведьма с черным сердцем, видишь? Корабль!» «И что с того? Ты-то как отсюда вырвешься?» Вифал развернулся, напугав Нахтов, и побежал. Ярость утраивала силы. «Ух, как он был зол!» Мучители заслужили свою участь. Заслужили и еще как. Взять хотя бы Нахтов. Вечно одно и то же. Тупые ухмыляющиеся обезьяны. Одно и то же без конца. Построить гнездо, растоптать его, построить новое, растоптать!» Он увидел свое жалкое жилище, убогую, невзрачную палатку, прилепившуюся к мертвой равнине. Почуял внезапно проснувшееся внимание у вечного бога, словно щупальца трогали мозг. «Нет уж», — рассмеялся про себя кузнец, «в этой бодяге даже бог не разберется». Запутается в бесконечном рефрене, что наполняет мозг его пленника. «Построй гнездо! Растопчи гнездо!» Он подскочил к палатке. Не со стороны узкой входной прорези, а с тылу. Всем телом врезался в стенку хлипкого сооружения. Палатка завалилась вовнутрь. Вифал оказался наверху, верещащей под полотнищем фигуры. Бог плевался и шипел от злости и негодования. Вифал захватил в горсть прогнившую холстину, Отскочил назад и потянул на себя полотнище, выдергивая колышки и обрывая стропы. Жалкий безродный божок оказался неприкрытым. Он взвизгнул, опрокинув жаровню и рассыпав угли. Искры застряли в истасканной одежде бога, она задымилась. «Ты заплатишь за это жизнью, смертный!» Вифал с усмешкой отошел еще дальше. И тут ему в спину ударил ветер. Он чуть не свалил Вифала с ног. Кузнец повернулся к ветру лицом, посмотрел на берег, на клубящиеся, рвущиеся на остров штормовые тучи. Они становились все гуще, нависая над сушей, укрывая ее своей тенью. Нагибаясь против ветра, Вифал побежал к берегу. Волны, роняя пену, бушевали со всех сторон, но прямо по центру вода оставалась спокойной. На берегу стояла сандалаты и кувыркались в дикой пляске нахты. Корабль изящно скользнул по спокойному участку, преодолел риф и с легким трепетом паруса, скрипя гальку, остановился в пяти шагах от кромки воды. Вифал вскочил на песок, когда с борта спустился и побрел к берегу заурядного вида человек. — Этот корабль твой, — объявил он на элитрийском торговом наречии. — Забирай своих друзей и ставь парус. — Вы кто такие? — спросила Сандалат. «Заткнись!» — рявкнул на нее Вифал. «Быстро на корабль, дура!» Нахты уже были на борту и карабкались по вантам. Женщина Тистэанди с сердитой миной поспешила к кораблю. Вифал бросил взгляд на моряка. Тот ухмыльнулся и сказал. «Молодец, Вифал из Мекроса. Хорошо молился». «Я был уверен». Поспеши, Еще успеешь проскочить по спокойной воде». «А как же ты, Маэль?» «Я не прощаюсь. У меня найдется для тебя работенка. А пока надо как следует вломить одному богу». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году.